Ты не хочешь покидать остров, потому что ты влюблен. Ричард. Ты не отрицаешь. Значит, это правда. Кроме того, влюблен ты в хулию, прекрасную француженку, принцессу-недотрогу. Черт возьми, правда. К счастью, я могу тебе сообщить самые успокоительные сведения, и надеюсь, они повлияют на твое решение. Говори. Так вот, знаешь ли ты Педро Хуана де Буррико? Как же, Педро живодер, Хуан медведь толстосум, испанец. Ему бы надо родиться быком или обезьяной. Он самый. Так вот, несколько дней назад я узнал, что он повадился бродить вокруг дома твоей хули Гром и молния! Спокойно, спокойно, дорогой сеньор, невозмутимо продолжал Ричард. Тебя бы следовало называть не железная рука, а пороховое сердце. Садись и слушай. Но этот жалкий шут смеет посягать на мою святыню. О, право, я пожалел бы тебя, если бы это было так. Тогда в чем же дело? Выслушай меня, и ты все поймешь. Педро Живодер, Хуан Медведь Толстосум, женится. На почтенной сеньоре Магдалене вдове Лафонт. «Я поражен!» «Свадьбу сыграют очень скоро, и счастливая парочка, захватив, разумеется, Хулию, покинет остров, чтобы пустить корни в Мексике или Гватемале. А если Хулии не будет, зачем тебе тут оставаться? Не лучше ли столковаться с Джоном Морганом?» «И в самом деле, но я должен удостовериться. Вот это правильно. Проверь все как следует». И если больше ничто тебя не удерживает, то какого дьявола? Отправляйся с нами. Да, да, пойду поищу Хулию, пусть сама мне скажет. Ступай, поговори с ней. Но торопись. Не забудь, сегодня ночью Морган назначил встречу всем, кто хочет принять участие в деле. А завтра на рассвете он уходит в море. Бегу и скоро вернусь. А если я уже не застану тебя? Исаак скажет тебе, где можно нас найти. Прощай. Ночь стояла темная. Молодой охотник подошел к дому Хулии, не встретив никого на своем пути. В доме еще не спали. Окна были открыты, и из них лился свет. Обойдя вокруг ограды, Антонио остановился там, где она была пониже, а на земле лежал большой камень, Оказавшийся здесь, разумеется, не случайно. Юноша встал на камень и заглянул в сад. Прямо перед ним было освещенное окно. Железная рука засвистал, подражая пению дрозда, и почти в тот же миг в окне появился темный силуэт Хулии. Заметив ее, охотник снова свистнул. Хулия отошла от окна, но тут же вернулась со свечой в руке и, дунув на огонь, погасила ее.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 «Но за кого?» «За отвратительного человека!» «За Педро Хуана де Борику!» «Уж не сошла ли с ума сеньора Магдалена?» «Это еще не все, Антонио. Самое ужасное, что мы покидаем остров, а это убьет меня!» И Хулия завелась слезами. «Но Хулия, как все это произошло?» «Не знаю, ничего не знаю. И не знаю, как только я не разрыдалась, когда матушка мне обо всем рассказала». Хулия, нас невозможно разлучить! Ты никуда не уедешь!» «А кто может помешать этому?» Раздался чей-то голос за спиной Хулии. Хулия испуганно вскрикнула. Она узнала голос сеньоры Магдалены. «Антонио!» — повелительно произнесла сеньор Лафонт. «Напрасно питаете вы страсть, которой я не одобряю. Вы никогда не станете мужем Хулии!»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 В таком случае, впоследствии вы сможете мечтать о руке дочери Густава Лафонта. А пока, если вы действительно дорожите спокойствием и честью Хулии, оставьте ее. Сеньора Магдалена удалилась, не произнеся более ни слова.